Чрезвычайное происшествие. Дочь Бумдрума, маленькая отважная Клу-Клу, приехала в столицу матюша в клетке с обезьянами. Произошло это так. В зоопарке все было готово. На среду назначено торжественное открытие, а с четверга ворота зверинца гостеприимно распахнутся перед детворой. Все звери сидели по своим клеткам. Не хватало только трех обезьян редчайшей породы, каких нет ни у одного короля на земле. Огромный ящик с обезьянами решили распаковать на глазах у толпы, собравшейся в тот день в зверинце. Ящик приставили вплотную плотную клетке и оторвали доску. Все замерли в ожидании. И вот в клетку перепрыгнула одна обезьяна, за ней вторая, а третьей нет. Когда ящик немного отодвинули от клетки... Из него выскочила маленькая Клуклу, -клу, кинулась в ноги Бумдрума и что-то быстро-быстро залопотало по-своему. Бумдрум страшно рассверепел и, хотя уже не был дикарем, хотел пнуть девочку ногой, но мать уж не позволил. Конечно, убегать из дома нехорошо. Нехорошо, что Клуклу -клу потихоньку открыла ночью клетку, выпустила одну обезьяну на волю, а сама заняла ее место. Но Клуклу -клу уже наказана, Провести шесть недель в клетке с обезьянами — дело не шуточное. А Клуклу, -клу, вдобавок, королевская дочка, привыкшая к роскоши. В пути же ей пришлось еще хуже, чем обезьянам. Она не решалась подходить к окошечку, в которое сторож просовывал пищу, боясь, как бы ее не увидели и не отослали домой. — Бум-друм, дружище, — сказал растерянный матюш, — ты должен гордиться своей дочерью. Но такое не то что девочка — Ни один белый мальчик не отважился бы. — Ну и бери себе эту непослушную девчонку, раз ты ее так защищаешь, — проворчал бумдрум сердито. — Хорошо, — согласился Матюш, — пусть живет в моем дворце и учится, а когда вырастет и станет королевой, проведет в своей стране такие же реформы, как я. Удивительное дело, не прошло и часа после всех этих событий, а Клуклу вела себя так, словно ничего не случилось. Когда старый профессор, который знал пятьдесят языков, рассказал ей о планах матюша, она выслушала его и преспокойно ответила. «Я с ним совершенно согласна». И, обращаясь к ученому, затараторила «Милый, золотой, тигровый, крокодиловый профессор, научи меня поскорее вашему языку, а то как же я расскажу о том, что я думаю? У меня очень важные планы, а ждать и откладывать я не люблю». Оказалось, Клуклу -клу уже знает сто двадцать слов. Она выучила их, когда мать уж был в Африке. «До чего эта малышка способная?» — удивлялся старый профессор. «У нее феноменальная память». И в самом деле Клуклу -клу запоминала не только слова, но и где, и от кого она их слышала. Сидя в клетке с обезьянами, она усвоила много новых слов от матросов. «Фу, Клу-Клу!» — брезгливо поморщился профессор. «Откуда ты знаешь такие нехорошие слова?» «Надеюсь, тебе неизвестно, что они значат?» «Эти три слова», — деловито объяснила Клу-Клу, произнес грузчик, когда взваливал на спину нашу клетку. А эти четыре он сказал, когда споткнулся и чуть не упал. А так говорил наш сторож, когда приносил еду. А так кричали пьяные матросы. «Милая Клу-Клу, как жалко, что первые слова, которые ты услышала от белых людей, оказались такими скверными», — сокрушался профессор. Забудь их поскорей. Мы, белые, умеем разговаривать друг с другом вежливо и красиво. Я с радостью буду учить тебя, милая, храбрая, бедная Клу-Клу». С этого дня и до конца торжеств Клу-Клу была в центре внимания. Во всех витринах красовались ее фотографии. Стоило ей появиться на улице в автомобиле, как мальчишки начинали неистово кричать «Ура!» и подкидывать кверху шапки. А когда на открытии детского парламента клу, клу без единой ошибочки произнесла «От имени моих черных братьев и сестер приветствую первый в мире детский парламент», ее слова были встречены такой бурей аплодисментов, такими восторженными воплями и ревом, что даже энергичный, никогда не терявшийся Фелик в первую минуту растерялся. И, позабыв о своем высоком сане, подскочил к самому горластому депутату и закричал на весь зал – «Заткнись, не то в зубы дам!» Белые короли были шокированы таким непарламентарным обращением с депутатами, но из вежливости промолчали. С удовольствием описал бы я подробнейшим образом, какие забавы, пиры, веселое празднество устроил мать уж честь знатных гостей. Но тогда не хватило бы места для более важного. Ведь в книге о короле-реформаторе нельзя писать о всяких пустяках. Вы ведь помните что Матюш пригласил королей не для забавы, а ради важных политических целей. Среди гостей был и старый король со своим сыном, лютым врагом Матюша, и печальный король, который подолгу беседовал с Матюшем. «Дорогой Матюш», — говорил он, — «надо отдать тебе должное. Начал ты очень смело, с размахом, и твои замечательные реформы имеют огромное значение». «Пока у тебя все идет хорошо, можно сказать, блестяще, но запомни. Реформы даются дорогой ценой, ценой тяжкого труда, слез, крови. Ты делаешь только первые шаги. Не обольщайся, что и дальше все пойдет так же гладко. Смотри, не зазнавайся». «О, я знаю, как это трудно!» — воскликнул уж и «Рассказал, поскольку часов в день он работает, сколько ночей провел без сна, сколько раз ел остывший обед». «Вот был бы у меня порт, а так они чинят мне препятствия с перевозкой золота», — пожаловался он. Печальный король задумался. «Знаешь, матюш, сдается мне, старый король уступит тебе один порт. Что вы, ему сын не позволит». «А я думаю, позволит. Ведь он ненавидит меня, завидует, подозревает в каких-то кознях, одним словом не может простить мне победы». Это верно, и все-таки он согласится. — Почему? — удивился матюш. — Он тебя боится. На мою дружбу он больше не рассчитывает. Печальный король улыбнулся. Другой твой сосед доволен, что ты не вмешиваешься в его дела и делишься с ним дарами африканских вождей. Это очень благоразумно с твоей стороны. Успех многих портит, и они начинают задирать нос. Тут в комнату вошел старый король с сыном. О чем это вы так оживленно беседуете? Да вот мать уж горюет, что у него нет своего порта. Горы, леса, поля, города есть, а моря и кораблей нет. А порт ему очень нужен, особенно теперь, когда он подружился с африканскими королями. Я тоже так считаю, промолвил старый король, но это дело поправимое. В последней войне мать уж победил нас и не потребовал контрибуций. «С его стороны это очень благородно. Теперь наш черед доказать, что мы ценим его великодушие. Ведь правда, сын мой, мы можем без ущерба для себя уступить Матюшу часть моря и один порт?» «За корабли только пусть заплатит», — поспешно вставил сын. «У него теперь богатые друзья». «С удовольствием», — обрадовался Матюш. Во дворец срочно вызвали министра иностранных дел и стат секретаря. Они сочинили нужный документ, и все короли подписали его. Потом церемонемейстер принес шкатулку с королевской печатью, и мать уж дрожащей рукой приложил печать. Тут начался фейерверк. С делами пора было кончать, зрелище стоило того. На улице высыпал весь город. В дворцовый парк пропускали только депутатов парламента, офицеров и чиновников. Особые места отвели журналистам, которые съехались со всех концов света. Еще бы! Такие чудеса стоило описать в газетах. На балконах, террасе и в окнах дворца теснились короли, а сыновья негритянских вождей и даже некоторые вожди влезли на деревья, чтобы лучше видеть. Вот озарилась золотым сиянием башня. Заискрились бенгальские огни, взметнулись в небо шутихи, полетели зеленые и красные шары. Темноту зигзагами прорезали огненные змеи. Рассыпались каскадами разноцветные звезды, а когда вспыхнул и, переливаясь, побежал огненный водопад, у зрителей вырвался крик восхищения. Воздух сотрясали несмолкаемые выстрелы и пушечная пальба. «Еще! Еще!» — кричали в восторге африканские вожди, называя Матюша повелителем огня и владыкой семицветного неба. Но пора было спать. Гости рано утром уезжали. На улицах играло сто оркестров, когда автомобили мчали королей на вокзал. Десять поездов увозили гостей из столицы Матюша. «Мы одержали победу на дипломатическом поприще», — потирая от удовольствия руки, промолвил государственный канцлер, когда они возвращались с вокзала. «А что это значит?» — спросил Матюш. «Вы просто гений, Ваше Величество». Сами того не подозревая, вы одержали огромную победу. Побеждают не только на поле боя. Там все ясно, победил и требуй чего хочешь. А вот без войны выторговать то, что нужно, это и есть дипломатическая победа. Мы получили порт. Это самое главное».